Глава 7. Ваше высокопревосходительство, в настоящее время вся русская колония в Париже, высылая благодарственные мольбы промыслу, сохранившему драгоценные дни государя-императора и его августейшего семейства при несчастном случае в Барках, шлет на родину радостные поздравления. Неуверенный в том, чтобы соседство моего имени не показалось неприятно для остальных членов колонии, политически незапятнанных, я не решаюсь внешним образом вмешаться в их ряды. Но если бы я мог рассчитывать, что государь-император, невзирая на мои тяжкие вины перед ним и Россией, соблаговолил мне позволить высказать мои чувства... Я бы осмелился просить ваше высокопревосходительство присоединить мой голос к тому всенародному голосу России, где и грешный наряду с чистым высылает благодарение Всевышнему за избавление от опасности, угрожавшей Отечеству, сердечно веселится спасению Его Императорского Величества вместе с Августейшим Семейством и твердо верит в покровительство Божие для блага России, хранящее царские дни. С полным почтением остаюсь готовой к услугам, ваш Лев Тихомиров. Это письмо Александр Третий нашел в огромной пачке все подношений царю со всех концов России и даже со всего света. Сжав его в огромном кулачище, государь в волнении прошествовал в покое императрицы. Минни, дорогая! Моя единственная собственная женушка. Он нежно приобнял и поцеловал ее. Я не терплю сплетен, но как быть, когда мне передают слова Михень? Михень, Мария Павловна, жена брата Александра Третьего Владимира. Говорят, что, узнав о крушении нашего поезда, Мария Павловна воскликнула У нас никогда не будет подобного шанса. Несчастный случай происшествие. «Саша, чего еще можно ожидать от этой блудницы, гладя волосы своего великана-мужа?» отвечала Мария Федоровна. «Для нее не существует ни собственной семьи, ни семьи царской, и она как была, так и осталась немецкой принцессой. Русские интересы для нее — ничто. Мне как-то рассказывала фрейлина Тютчева о том, какое ужасное впечатление произвела Михейн на покойного генерала Скобелева, Он был на обеде у дяди Миша, который в первый раз надел мундир нового образца, русские шаровары и меховую шапку, но с немецкой кокардой. Да, одним из первых указов для армии было введение Александром Третьим новой, простой и удобной русской формы. Он приказал также, чтобы лица его свиты имели на эполетах и погонах вензель его имени, исполненный славянской вязью, и восстановил по древнему обычаю лик Спасителя на знаменах, а наверху древков — восьмиконечный крест. — И что же, Михень? спросил император. — Началось с того, что Скобелева возмутила немецкая кокарда у дяди Миши. Генерал прямо сказал, — На месте этой кокарды должен быть восьмиконечный крест. И тогда Михень не выдержала и воскликнула: Я недостаточно русская, чтобы понять эти тонкости, и если вы будете продолжать в таком тоне, то я выйду из-за стола. И это великая русская княгиня. И Марию Палну, и Ольгу Федоровну Скобелев считал агентами Бисмарка. Ну уж тут наш Гарибальди загнул, засмеялся император и посерьезнев добавил самое ужасное. Не в их немецких симпатиях ты только подумай. Великая княгиня желает твоей и моей смерти и смерти наших детей, чтобы наследовать престол. А цареубийца и злодей Александр Третий потряс письмом Тихомирова. Воздаёт благодарение Богу за наше чудесное спасение. Какой позор для Романовых! А ты знаешь, дружок, что говорила мне жена Гурко? — сказала Минни. — Когда Володя был в Виленском крае, то Михень требовала во время смотров, чтобы полки приветствовали ее. — Не иначе как она уже чувствует себя императрицей, — рассверепел Александр III. — Ну да я ей задам.